Отношение к религии. Лукреция совершенно ясно и отчетливо представляет себе своего главного врага, в своем святом деле освобождения людей от суеверий и связанных с ними неоправданных страхов. Все мировоззрение Лукреции сознательно направлено против религиозного мировоззрения. Лукреция полностью отвергает религию. Она оплот суеверий, а тем самым и многих бед. Под тягостным гнетом религии жизни людей на земле влочится безобразно. Смотри 1, 62-63. Осуждая религию, лукреций называет ее «гнусной». 2.680. 680. Он знаком с мыслью о том, что без религии, без страха перед всезнающими знающими богами, люди начнут творить преступления друг против друга. Страница 235. Напомним, что в Древней Греции софист Крити так и думал, хотя богов нет, однако тот, кто их выдумал и ввел связанную с ними религию, сделал хорошее дело. Люди боятся богов, этих вечных свидетелей, от которых ничего нельзя скрыть, и совершают преступления меньше, чем если бы не было религии и страха перед богами и сверхъестественным возмездием. Лукреций не согласен с такой концепцией. Обращаясь к своему адресату, Лукреций говорит, критикуя религию, «Тут одного я боюсь, чтобы как-нибудь ты не подумал, что приобщаешься мной к нечестивым учениям, вступая на преступление с тизю». Первое с 80 по 82 -е. И Лукреций возражает, отвергая тягостный гнет гнусной религии, «Мы вовсе не толкаем людей на путь преступлений». На этот путь толкает людей именно религия, именно религия больше и нечестивых сама и преступных деяний рождала. Первая, восемьдесят вторая, восемьдесят напоминает о том, как именно религиозные суеверия, а не различает религию и суеверие, как часто делают, никакой истинной религии нет, всякая религия клубок суеверий, заставили Агамемнона зарезать свою дочь, которой выпала участь гнусно рукою отца быть убитой, как жертвы печальной, для неспослания судам счастливого выхода в море. Первое девяносто девятое сотое. Луcretius говорит об ужасающих вещаниях пророков с их бесчисленными нелепыми бреднями, которые нарушают устои жизни и отравляют людей страхом, изгоняя из их души обезмятеженность. Активность этих пророков такова, что человеку трудно удержаться на правильных позициях в своем мировоззрении. Обращаясь к своему адресату, Луcretius предупреждает его, что он под воздействием этих вещаний будет готов ежечасно отпасть. От Лукреция отказаться от истины. И это так и было. Истинное в своих основах мировоззрение Лукреция, Эпикура, Демокрита было задавлено в Римской империи гнетом религиозных суеверий и вырождающейся в мистицизм философии, что привело к мировоззренческой победе христианства, которое наложило на души людей религии тягостный гнет еще на тысячелетия. Лукреций стремится построить мировоззрение, исходящее только из самой природы, из ее законов. У него есть понятие закона природы. Все, что происходит, происходит по законам природы. Все происходит без помощи свыше. 1.158. Ничто не творится по божественной воле. 1.150. Страница 236. Четно обращаться за помощью к богам и каракулам. Вовсе не по воле богов некоторые женщины, например, бесплодны. И здесь боги не помогут. Мир вовсе не создан богами для людей. Лукреция, опровергая ходячие учение о творении мира Богом, как это было, например, у Платона, который учил о том, что космос сотворен умом-демиургом, высказывает такой довод «не для нас и отнюдь не божественной волею создан весь существующий мир, столь много в нем всяких пороков». Второе, 180. 181. Мир несовершенен, природа существует сама по себе, в мире ничто прямо не приспособлено к человеку, человек часть мира, а не его цель и хозяин. Он целиком подчинен законам природы и не может их превзойти. Вот почему учение Лукреции казалось толпе суровым, разрушающим иллюзии людей, на избранных среди прочих природных явлений. У Платона ум-демиург, он же Бог, творит космос из вечного материала, из материи. Это не творение мира Богом из ничего. Эта догма спустя три века будет принята христианским мировоззрением. Лукреция как бы предвидит эту догму и спорит с ней, решительно заявляя, из ничего не творится ничто по божественной воле. 1.150. 150. -е. «Боги или Бог не творят мир» и они миром и не управляют. Здесь Лукреция использует свое учение о бесконечности мира Вселенной. Такой необъятной вселенной боги управлять не могут. Лукреция пишет об этом очень выразительно. Кто бы сумел управлять необъятной вселенной, кто твердо без натуги и бразды удержал бы рукою искусной, кто бы размеренно ввел небеса и огнями эфира, был в состоянии везде согревать плодоносные земли или одновременно быть повсюду во всякое время, чтобы и тучами тьму наводить, и чтоб ясное небо грома ударами бить, и чтоб мор. Молнии метать, и свои же храмы порой разносить, и в пустынях сокрывшись оттуда, стрелы свирепо пускать, именуя нередко виновных, часто людей поражать, недостойных того и невинных. Второе, с 1095 по 1104. На этот риторический вопрос не требуется ответа. Правда, религиозное теологическое мировоззрение учит о том, что Бог всемогущ, вездесущ, всеведущ, он все может. Но, скажет Лукрецию у такого бога или у таких богов слишком много дел и забот, а богам это не пристало. Лукреций дает свой образ богов. Страница 237. Боги. Парадоксально, но факт, что, отвергая религию, Лукреций признает существование богов. Здесь, как и во многом другом, он идет по стопам Эпикура. Эпикур освобождает богов от всяких забот о людях, о мире. Природа не нуждается в богах. Она сама все создает собственной волей по своим законам. Боги живут безмятежно и ясно в спокойном мире. Смотри, первое... С 1093 по 1094. Лукрес утверждает, что все боги должны по природе своей непременно жизнью бессмертной всегда наслаждаться в полнейшем покое, чуждой наших забот и от них далеко отстранившись. Всем обладают они и ни в чем не нуждаются нашим, благодеяние им ни к чему, да и гнев неизвестен. 2 с 646 по 651. Боги Эпикура, лукреция сосланные ими в Междумерье идеализированные образы эпикурейско лукрецийских мудрых людей. Это воплощение той самой безмятежности и неозабоченности, которые считаются эпикуром и лукреция идеальным состоянием человеческого духа, внутреннего душевного настроя человека, но не всякого, а мудрого, который стремится приблизиться к идеалу, отчужденному и опредмеченному в образах эпикурейских богов Безмятежным богам Лукреция противопоставляет обыденного человека, обыденных людей. Они тоже ищут жизненный путь, но ища его, тяжко заблуждаются. Они вечно в заботах, они состязаются в дарованиях, спорят о своем происхождении, трудятся все дни и ночи напролет, чтобы достичь великой мощи и сделаться владыками мира. Их краткая жизнь протекает в опасностях и в потемках. Тот, кто знает, что на самом деле требует от человека природа, смотрит на этих людей так же, как и тот, кто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 Второе с первой по четвертую. Сладко смотреть на войска на поле сражения в жестокой битве, когда самому не грозит никакая опасность. Второе, пятое, шестое. Но ничего нет отрадней, чем занимать безмятежно светлые выси умом мудрецов, укрепленные прочно. Можешь оттуда взирать на людей ты и видеть повсюду, как они бродят и путь, заблуждаясь, жизненный ищут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 Второе седьмой по десятую и с четырнадцатой по девятнадцатую. Таков идеал Лукреция. Этот идеал он и выражает в образах богов. Эти боги не нуждаются в людях, в их поклонении, им, в культе, а значит и в религии, и в жрецах, и в оракулах, которые якобы угадывают их волю, тогда как у них нет никакой воли по отношению к людям, ибо они им безразличны. Нет нужды и в пророках, которые предсказывают намерения богов, у которых нет никаких намерений по отношению к человеческой истории».